На чем же вы рассчитываете свои прогнозы? На пентиумах. В начале нашей карьеры, 10 лет назад, в России не было никаких машин, кроме 286-х компьютеров. Так вот, 286-й компьютер, первые варианты программы, считал в течение нескольких суток. Сейчас на наших относительно современных машинах Расчет одного варианта от кнопки занимает примерно час. Что такое? Один вариант. Ну, допустим, прогноз климата зимних сезонов Московского региона на несколько ближайших десятилетий. Интерес в карман не положишь. Работенка не шуточная. Зато в итоге. Вы имеете уже готовый к продаже продукт. Ваши прогнозы как-нибудь используются в народном хозяйстве России? Нет, не используются. Проведя 30 лет в науке, я понял, что никто и никогда не интересуется новейшими результатами. Да не только в России, но и за границей тоже. Если ты получил что-то интересное, Ты сам должен внедрить это в сознание потенциально заинтересованных людей. До сих пор мне это не удалось. И это меня чрезвычайно огорчает. Несмотря на мои многократные выступления, а я выступал на довольно значительных форумах, где присутствовали вице-премьеры, министры, никто так и не заинтересовался климатическими прогнозами. Недавно я выступал с докладом в Газпроме с большим вниманием все выслушали, сказали, это нам очень нужно, очень. Это понятно? Нужно идти на новые месторождения? Они известны. Ямал, акватория Баренцева и Карского морей. При этом все месторождения сразу осваивать невозможно. Выбор определяется именно климатическим прогнозом. Он зависит от прогноза ледовой обстановки, если это шельф. А если не шельф, от того, будет ли под ногами вечная мерзлота или болото, когда туда начнут тянуть газопровод, строить вахтовые поселки. Они это понимают, но, видимо, не до конца, потому что после того выступления куда-то провалились. Такая же история была с московским правительством. Было одно лето необычайно жаркое, и московское правительство обеспокоилось, что во вверенном ему городе происходят климатические беспорядки. В институте раздался звонок. Срывающийся голос заявил, что беспокоит от Юрия Михайловича Лужкова и потребовал профессора Клименко для консультаций. А я тогда как раз уезжал в Германию на заработки и встретиться с обеспокоенным московским правительством не успел. По приезде позвонил по оставленному телефону. Меня там спрашивают. «А что вам нужно?» Я говорю. «Мне ничего, но вы меня искали». Ахах, ах, у нас сейчас подготовка к дню города. Оставьте ваш телефон, мы перезвоним». Не перезвонили, естественно. Идеи точных предсказаний климата еще не овладела массами. Сегодня ученый, если хочет продать свою продукцию, должен превратиться в менеджера по маркетингу. А я не хочу этим заниматься. Мне это не интересно. Знаете, у меня в лаборатории нет ни одного сотрудника, который отказался бы от повышения зарплаты. И нет ни одного такого, кто предпочел бы заниматься маркетингом вместо того, что он делает сейчас. А нанять настоящего менеджера по маркетингу не могу. Думаю, он стоит столько, сколько вся моя лаборатория. А сколько стоит ваша лаборатория? У меня работают 10 специалистов высшего класса. Доктора технических, биологических, исторических наук. Фонд зарплаты лаборатории. 18-20 тысяч рублей. Примерно 700 долларов в месяц. Нет, менеджер по продажам стоит как минимум раза в два дороже. А пусть он работает за процент от сделок. Хорошая идея. Мы об этом подумаем. «Две российские беды» или «Читая классиков». Если посмотреть на климатическую карту мира, видно, что все мировые цивилизации зародились там, где проходит среднегодовая изотерма, равная 20 градусам. Эта изотерма проходит через Египет, Месопотамию, долину Инда, Южный Китай и далее через океан по местам великих американских цивилизаций. Для человека температура в 20 градусов наиболее комфортна. Специалистами по эргономике установлено, что с повышением температуры на каждый градус выше 18 градусов Цельсия производительность труда падает на 4%, и при 28 градусах Цельсия уменьшается практически вдвое. Резко возрастает нагрузка на сердце и, соответственно, подскакивает кривая смертности от сердечно-сосудистых проблем. Но ведь климатические изменения происходят очень медленно, невооруженному человеческому взгляду их трудно различить. Отнюдь! Всего 100-150 лет назад в России было значительно холоднее, В Карелии в апреле фиксировались 40-градусные морозы. Знаете, еще при Николае I в России началось издание журнала Министерства внутренних дел. По сути, это был первый в России экологический вестник. Журнал публиковал подробнейшие сводки погодных явлений. Из него можно узнать, что даже в начале XX века в Москве В июне валил снег, и это не было каким-то исключительным случаем. Июньский снег выпадал даже в Киевской губернии. Поскольку я занимаюсь климатом, то, когда читаю русскую классику, бессознательно отмечаю все, связанное с погодой. У Достоевского я много раз обращал внимание на то, что его герои летом ходят по Питеру в пальто. В «Братьях Карамазовых» в одном эпизоде «Дело происходит в конце октября» автор между делом упоминает, что «Морозец» стоял минус 10, и из контекста понятно, что это обычное явление. У Гелировского есть эпизод, где он описывает, как первый раз в жизни приехал в Москву. Это было 19 октября 1876 года. Гелировский рассказывает, как, сойдя с поезда, он со своими баулами перелез через сугроб и сел на извозчика. И тоже пишет об этом совершенно спокойно. Подумаешь, середина октября в Москве сугробы. Да, я сам вспомнил, когда в школе учился. На 8 марта у нас всегда была физкультура на лыжах, а сейчас, в начале марта, давно уже ручьи бегут. Вот что такое незначительное повышение температуры. Не знаю, кому как, а России на пресловутом катастрофическом потеплении чудовищно везет. У нас всегда не хватало тепла и влаги. Лучшие умы России, Менделеев, Обручев, мечтали о модификации климата России. Эти мечты в XX веке стали приобретать уже вполне реальные черты. В детской энциклопедии 1959 года я, будучи школьником, читал проект перегораживания Берингового пролива плотиной. До сих пор помню цветную картинку. Летят самолеты, бегут поезда, статуя Ленина стоит у плотины, показывает пальцем в сторону Америки а с юга планировалось качать к плотине огромными насосами теплую океанскую воду, устроить искусственно теплое течение. Была и другая идея – гнать гигантскими насосами теплые воды Атлантики вдоль наших северов, продлить Гольфстрим, чтобы растопить льды Северного Ледовитого, установить постоянное пароходное сообщение – по Северному морскому пути, засеять Сибирь пшеницей. Был проект затопить часть Сибирской равнины, перегородив Енисей. Создание искусственного моря должно было смягчить климат в Сибири. Тогда идеи улучшения климата будоражили общество и серьезно обсуждались на государственном уровне, потому что всем было ясно, Главная беда России – холод. Советская власть была готова вложить миллиарды, чтобы хоть чуть-чуть повысить среднегодовую температуру. И вот теперь, когда все происходит само собой, бесплатно, наши экологисты рвут на себе волосы. Ай, потепление грядет. Ай, давайте сокращать выбросы СО2 вместе со всем цивилизованным миром. Единственная неприятность от потепления для России – отступление вечной мерзлоты на 200 километров к северу. Придется перестраивать инфраструктуру, поплывут дороги, трубопроводы, города и так далее. Но если учесть, что две трети площади России – это вечная мерзлота, то невелика потеря, велико приобретение – Общая площадь, освободившаяся от мерзлоты Земли, будет равна двум Франциям. Еще одно из стратегических преимуществ потепления для нас – таяние льдов Северного Ледовитого океана. Северный морской путь будет доступен для судоходства в течение не нескольких недель, как сейчас, а в течение многих месяцев. Россия сможет выполнить роль транспортного моста между наиболее динамично развивающимися регионами, объединенной Европой и Восточной Азией. Для сравнения, расстояние от Лондона до Иокагамы через Суэц – 21 тысяча километров, а через Севморпуть – 14 тысяч Россия может растаять вместе со льдом. Неужто Россия наконец станет морской державой, не морской, а океанской, которой она никогда не была? Мы всегда имели и имеем выходы только во внутренние моря: Балтийское, Черное, Японское. Наши выходы в океаны осуществляются только через чужие проливы и могут быть легко перекрыты недружественными державами, как это не раз уже бывало. И в Первую мировую войну мы ввязались, по сути, за эти треклятые Босфор и Дарданеллы. И в Тихий океан мы выходим из внутреннего Японского моря. И на Балтике, чтобы в Атлантику выйти, нам нужно через Датские проливы проситься». Я имел в виду морской державой в геополитическом смысле. Есть такое полумистическое деление стран на морские, страны торгашества и корыстолюбия, и континентальные, страны утопических идей и духовных метаний. Вот я и думаю, станет ли теплая Россия типично западной страной, А о какой России мы все время говорим? Единой страны под названием Россия не будет. Вот посмотрите график климатических колебаний, наложенный на историю России. Как только происходит похолодание или иссушение климата, мы сразу видим объединительные тенденции, сплочение страны и нации, духовный подъем, захват новых территорий. Все периоды максимальной территориальной экспансии России. Периоды ее консолидации происходили в эпохе ухудшения климата. А как только наступает потепление, сразу действуют центробежные тенденции, и Россия сыплется, как карточный домик. Из 28 исторических событий которые можно отнести к укреплению государства, 21 событие приходится именно на периоды похолодания и 3 – на периоды интенсивного иссушения. Именно климат управляет державными амбициями. Возьмите, к примеру, XII век, распад Киевской Руси после смерти Мстислава Великого. Двенадцатый век – период самого благоприятного климата на территории нынешней России и, кстати, очень похожего на современный. Потом климат резко ухудшился, и Россия собиралась при Иване Калите, Дмитрии Донском, Василии Темном, Иване III. Во время царствования Ивана Грозного Наступило новое потепление, и Россия свалилась в смутное время, раздробилась, утратила большую часть своих европейских территорий в пользу Польши, Литвы, Швеции, Крымского ханства. А почему тогда Польша и Литва расширились? Почему для них закономерность не работает? «Работает». В этих странах было как раз ухудшение климата за счет иссушения. Потом, в конце XVII века, наступило новое резкое похолодание, и Россия опять пошла на подъем, воссоединилась с Украиной, отбила утерянные у Польши и Швеции, выиграла Северную войну. Плохой климат преобладал до начала XX века. И к началу XX века Россия имела свой территориальный максимум. Причем такие зависимости показаны не только для России. Данные закономерности относятся ко всем государствам – Китаю, Индии, Римской империи. По всем этим странам у меня есть аналогичные графики. Интересные графики. Хотя понятно – Когда тепло, можно прожить и в одиночку. Среда благоприятствует. Умирает коллективизм, зато уменьшается жесткость системы. Повышается способность к развитию. Именно потому нас теплый Запад и обогнал. Кстати, после потепления многих европейцев затопит? Нет, всемирный потоп – это один из мифов который кочует по страницам мировой прессы, плодится безграмотными учеными и поддерживается безответственными журналистами. Да и откуда возьмется такое чудовищное количество воды, чтобы пол Европы затопить? «Полярные шапки подтают», — сами сказали. «Северный ледовитый». «Да там плавающий лед». Он и так погружен в воду на 90% по закону Архимеда. Ну, растает. И что? Уровень мирового океана может ощутимо повыситься только за счет катастрофического таяния континентальных льдов. Гренландии и Антарктиды? Среднегодовая температура в центре Гренландии минус 30 градусов по Цельсию. Ну, в результате потепления станет она минус 25. Да хоть минус 20. Все равно же не растает. Напротив, в результате потепления ледяная шапка Антарктиды утолщится за счет увеличения количества осадков, выпадающих над ней. Значит, мировой океан не поднимется. Скорее, наоборот, опустится. Раз вода будет в Антарктиде намерзать, «Нет, уровень океана будет повышаться, но немного, на полтора миллиметра в год, просто за счет термического расширения воды при потеплении». «А, ну да, я об этом не подумал. Что же, в Европе даже маленького потопа не случится?» «Не надейтесь, полтора миллиметра в год». Это всего 15 сантиметров за сто лет. Во! Клименко поднял ногу в тапке. На пол тапка! Ерунда! Земная кора и то кое-где колеблется на два порядка больше. Ведь кора земли, она напоминает битый лед. Континентальные плиты как бы плавают в магме. Они краями могут сталкиваться Погружаться. Планета дышит. Последняя молитва. Из этой главы вы узнаете, почему происходят разломы в земной коре, о том, что Земля является суперсовременным мегакомпьютером и какой след на планете оставили предыдущие человеческие расы. На помойке жизни. Когда-то давно люди поклонялись Земле, и силам природы. Считалось, что жизнь и судьба человека целиком и полностью зависят от их власти. Те древние люди молились богам природы, приносили им дары, спрашивали их разрешения, когда хотели срубить дерево, поймать зверя или рыбу. Человек относился к природе как к храму. Он был для него священным и в то же время жилым. А потом на смену примитивной философии поклонения природе пришла прогрессивная философия потребления. Из храма земли сначала сделали мастерскую, а потом она и вовсе превратилась в помойку. Я каждый день хожу гулять с собакой. Каждый день я вижу, как жители города удобряют близлежащие газоны и тротуары тоннами мусора пивные банки и водочные бутылки, рваные газеты и использованные презервативы, обертки из-под чипсов и старая одежда. Считается, что природа должна все это якобы переваривать. Вот только наш мусор почти не разлагается. Природа не горит желанием утилизировать наши отходы. Я люблю гулять по городской набережной. Когда я был маленький, в реке можно было даже купаться – Сейчас этого не рискуют делать даже наши встельку пьяные сограждане. Эта мутно мазутная жидкость вызывает чувство отвращения у всех живых существ. Раньше я спокойно пил воду из под крана. Сейчас не спасает даже фильтр. На дне каждой чашки остается ложка осадка. Вода, как ее не кипяти, сохраняет желтоватый цвет и легкий металлический привкус. Я Регулярно слышу сводки экологов. Предельно допустимая концентрация окиси углерода превышена в два раза. ПДК диоксида азота в два раза. ПДК диоксида серы, фенола, формальдегида в 1,6 раза. Постоянно говорят о повышенном риске заболеваний десятками болезней, необратимых генных мутациях. Все это плоды нашей жизнедеятельности. Мы сами стираем себя с лица земли. Мы как крысы, которые сначала бессистемно плодятся и размножаются, потом съедают свою кормовую базу, а потом начинают жрать друг друга или дохнуть с голода». Досье Игорь Николаевич Яницкий руководитель Центра геофизических прогнозов и инструментальных наблюдений за окружающей средой при Министерстве обороны Российской Федерации, академик. Чем дышит Земля или как почувствовать пульс планеты? Как прогнозировать катастрофы или о чем не знают террористы? Вечно живая Земля и умерщвленные цивилизации – а в ряде голых теток «Апокалипсис» от Еницкого.